Глава 13 Клевета. К. Хенри Фофф. Фоу даст бели хим, Перси. Фоу даст бели хим. Шекспир, Хенри Фофф. Акт 1, Син 3. Генрих 4. Клевещешь, Перси, на него. Клевещешь. Шекспир, Генрих 4. Акт 1, сцена 3.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 Они могли бы объяснить, как столь опасный противник мог так легко пасть под ударами ребёнка, едва вышедшего из возраста пожа Материнская скорбь — великое и законное чувство. Можно ли удивляться, что её глаза ещё полные слёз не могут видеть истины? Я лещу себя надеждой, господин адмирал, что суждение своё о моём брате вы не будете основывать на рассказе госпожи Декоменш. колени по-видимому, был поколеблен и в его голосе несколько уменьшилась горькая ирония. «Вы не можете отрицать, тем не менее, что Бивиль, секундант да Каменжа, ваш близкий друг. Я знаю его давно и даже обязан ему в некоторых отношениях, но Каменж был также близок с ним. К тому же Каменж сам выбрал его себе в секунданты. В конце концов, храбрость и честность Бивиля ставят его вне всякого подозрения в недобросовестности. Адмирал сжал рот с видом глубокого презрения». «Честность Бевиля!» — повторил он, пожимая плечами. «Атеист — человек, погрязший в разврате!» «Да, Бевиль — человек честный!» — воскликнул капитан силой. «Но к чему столько рассуждений? Разве я сам не присутствовал при этой дуэли? Вам ли, господин адмирал, пристало ставить под вопрос нашу честность и обвинять нас в убийстве?» В его тоне слышалась угроза. Калини не понял или пренебрег намеком на убийство герцога Франсуа де Гиза, Ненависть католиков приписывала ему. Больше того, черты его приняли спокойную неподвижность. «Господин Демержи», — произнес он холодно и пренебрежительно, — «человек, отступивший от своей религии, лишается права говорить о своей чести, так как никто ему не поверит». Лицо капитана побагровело, затем через минуту покрылось смертельной бледностью. Он отступил с шага два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 «Так поступают заправские дуэлянты. Я не следую их обычаю и прогоняю от себя приближённых, которые задумают им подражать». С этими словами он повернулся спиной к посетителю. Капитан с яростью в душе вышел из дворца Шетильона, вскочил на лошадь и словно для облегчения своего бешенства, пустил бедное животное сумасшедшим галопом, бороздя шпорами его бока. В бурной своей скачке он чуть не передавил множество мирных прохожих, и счастье его ещё